«Значит, тебя подставили?» Девушка поежилась. Внезапно начавшийся дождь в несколько секунд усилился. За ворот куртки побежала холодная струйка. Илья схватил ее за руку, затащил под козырек подъезда и, остановившись, шепнул «Веришь?». Вместо ответа она обняла его и прижалась щекой к его колючей щеке. Несколько минут они стояли молча. Маша слышала... Только громкое и частое биение сердца, ночью оно было, девушка определить не могла. Наконец Илья прерывисто вздохнул и отстранился. — Что-то мы расслабились. К этой даме не в таком настроении надо идти. Ты точно решила одна? — Подожди площадкой ниже, — попросила Маша. Она в самом деле не чувствовала никакого боевого настроения. Они вошли в подъезд. Маша на секунду прислушалась у своей двери и, ничего не уловив, стала подниматься. Илья молча следовал по пятам. Как они и уговорились, мужчина остался ждать на площадке между вторым и третьим этажами. Преодолев еще несколько ступенек, девушка остановилась у двери, за которой обитала ее недоброжелательница. Поколебавшись, она все же нажала кнопку звонка. Сквозь раздавшееся за дверью механическое чириканье Маша различила приближающиеся шаги. Глазок потемнел, и после небольшой заминки дверь открылась. Правда, наполовину. Татьяна Егоровна придерживала створку рукой, меряя визитершу недобрым взглядом. «Я была сейчас у следователя?» Маша даже не поздоровалась от волнения, забыв о вежливости. К лицу прилила кровь. Слова находились с трудом. «Вы дали показания, что видели меня утром десятого возле стойки. Зачем?» «Как это зачем?» С осведомилась та, загораживая собой дверной проем, будто опасаясь, что девушка попытается прорваться в квартиру. — Это мой долг. — Долг? Маша не верила своим ушам. — Какой долг? Перед кем, Татьяна Егоровна? — Ведь вы ошиблись, меня там не было. Вы видели кого-то еще, а меня теперь заставляют оправдываться. — Слава Богу, я еще из ума не выжила, — сердито заметила женщина. — Видела я тебя. — Так-таки меня, в лицо. — Что ты меня допрашиваешь? Я уже все рассказала следователю. Татьяна Егоровна попыталась закрыть дверь, но Маша вцепилась в ручку. — Нет, нет. Вы ошиблись. Раннее утро. Темно. Вы видели кого-то похожего. Не меня, другую девушку. Ну, пожалуйста, поймите, это была не я. Знаешь, милая, — окончательно рассердилась та, дергая дверь в свою сторону. — Ты на меня не дави. Я знаю то, что знаю. — Если можешь доказать, что тебя там не было, докажи. — А я тоже молчать не могу. Человека убили, не собаку. — Да как она хоть выглядела, та девушка! — крикнула Маша уже через закрывшуюся у нее перед носом дверь. — Иди отсюда! Иди — Иди! Глухо раздалось ответ. Безнадежно махнув рукой, Маша побежала вниз по ступенькам. Илья, куривший на площадке, кивнул в знак того, что все слышал. — Что делать? — шепотом спросила Маша. — Она убеждена, что это я. — Идем к тебе, заберем вещи. Бросив окурок в банку, привинченную к перилам, Илья первым стал спускаться. На звонок им открыли немедленно. И открыл человек, которого Маша никак не ожидала здесь увидеть. Она даже оглянулась на соседнюю дверь, убеждаясь, что ничего не перепутала. — — О, вот кто приехал! — радостно возвестила Анжела. — На этот раз она даже соизволила улыбнуться Илье, а я зашла к твоим, Машка, посплетничать. — Дядь Гриша! — закричала она в сторону кухни. Маша увидела выходящего оттуда отца, за ним, что окончательно ее добило шоу Андрей. Андрей и Анжела в одной квартире после того, как сцепились в последний раз и наговорили друг другу гадостей, она ожидала увидеть из-за спины брата еще и лисий и личико Зои, но та не появилась. Илья, не смутившись, шагнул вперед и поочередно пожал руки Машиному отцу и брату, очень рад.